Цепь с каменьями опознали в Государственном академическом театре оперы и балета. Стоял он на отшибе от некогда парадных улиц царской столицы, там, где селились небогатые вдовицы, студенты, пенсионеры. Между Маринским театром и Невским проспектом с его шикарными морскими улицами сочилась главная городская клоака — сенная площадь в сети грязненьких переулков шли пешком. Говорить Зайцеву не хотелось, а не Фёдов и не пытался. Зайцев это отметил. На откровенность пробить не старается, знакомство на коротке завязать тоже. Что это за стукачок такой? То ли дурак, то ли наоборот, искусный гад. Зайцеву стало тошно, будто его заперли в банку сосой, а воздуха все меньше. Они вышли на сенную. В советском Ленинграде разница между парадной частью города и его дном как-то сгладилась. Парадные улицы обтрепались и просели, коломна опустилась. Осенная с ее переулками по-прежнему гнила и кишела. По-прежнему страшно торчала Вяземская лавра, длинный трехэтажный доходный дом, а на самом деле притон преступников всех мастей. Над Сенной площадью все время висел, как туман, человеческий грай — Ругались, пели, покрикивали, зазывали, рявкали. Здесь торговали с рук старьем, толкали ворованное. Здесь по тротуарам среди дня валялись пьяные и валандались пьяненькие. Таскались нищие. Просили милостыню калеки. Из облупленных темных парадных дышало сыростью и мочой. Дома уныло глядели давно, вернее, никогда не мытыми стеклами. Прохожие торопливо месили вечную грязь. На всем лежала печать бедности, убожества, преступления. Уж насколько серой была толпа на Невском, то бишь проспекте 25 июля, а и там попадались то свеженькое розовое личико, то бобровая шапка, то нежное заграничное пальто. На сеной все было серым, обтерханным, безнадежным. Зайцев задрал голову. На бывшей Вяземской лавре, стуча молотками, Грохоча досками монтировали леса. По крыше сновали рабочие. Собирались надстраивать этажи. В Ленинграде катастрофически не хватало места и жилья. — Чаро отразинул! тут же ткнули его в бок Останавливаться на сенной было не принято. Рокот человеческих голосов прорезал женский виск. — Сумка! Сумка моя! К толпы можно было видеть, куда бежит воришка, расталкивая тех, кто сам не успел посторониться. Ввинтился свисток постового. На Зайцева, теряя равновесие, с размаху налетела какая-то женщина с сумками. Зайцев ощутил локтем пистолет в кобуре под пальто. Он успел только уловить движение сбоку. Кто-то поднырнул мимо них. Нефёдов сделал неуловимое движение рукой, и прежде чем кто-либо успел понять, что случилось, вор брыкнул ногами в воздухе и, потеряв опору, плашмя рухнул на спину. Лицо Нефёдова осталось все таким же сонным — а рука крепко стискивала лежащего за запястье. Зайцев быстро подскочил и схватил ворог как бы в объятии. «Смотри, нефёдов в оба! Как бы он сумку не сбросил!» Вокруг них быстро образовалось плотное кольцо зевак. Расталкивая толпу, пробирались двое постовых в форме и касках. Щёки у одного, что помоложе, как два яблока. «Тоже, видать, деревенское пополнение», — подумал Зайцев. «Мы из угрозыска!» — просипел Зайцев. Вор в его руках бился, как рыба, и извергал матерные проклятия. «Взят на месте! С сумкой! Принимай клиента!» Нефёдов сверкнул удостоверением. Милиционеры заломили вору руки и повели в отделение. Обокраденная женщина семенила за ними. «Молодец, Нефёдов! Реакция отменная!» Зайцев одернул пальто. «В армии так насобачился?» Он по-прежнему делал вид, что не знает, где Нефёдов служил прежде. Тот вдруг покраснел. «Колись, голубчик!» — с неприязнью подумал Зайцев. «В цирке?» «В цирке?» Сбежал из дома пацаненком. Я ловкий был и малой совсем. «А что ж ты там делал? В цирке? Только не свисти, что французской борьбой занимался». «Нет-нет, еще гуще залил Нефёдов. Номер такой был. Икары, и сыновья. Может, помните? Ну, вроде гимнастики. Акробатический. Я был, который сыновья». Вы только не говорите никому». «Да ладно. Вот удивятся все. Артистов у нас еще не было». «Правда, не говорите. Не надо. Ко мне и так отношения не очень». Зайцев хмыкнул. ирений Федов был не только акробатом в прошлом, но и актером драмы в настоящем. Но только его простодушный тон показался Зайцеву искренним. «Это тебе померещилось. Отношения, я имею в виду. Это угрозыска не клуб по интересам». Тут настроением драгоценным никто ни у кого не интересуется. А отношение ко всем равное. Нефёдов не ответил. Они прошли мимо ломбарда к горбатенькому деревянному мостику. Оголившиеся тополя роняли в крюков канал последние бурые листы. А гранитный оклад канала бился мусор. «Алексей!» — крикнул кто-то за спиной. Зайца вступил на мостик. И тотчас обернулся, почуяв близкое дыхание за спиной. «Алексей!» Перед ними стоял человек. На вид ему можно было дать любой возраст, от 20 до 30 Лицо молодое, но усталое, как бы высосанное изнутри. Зайцев сразу его узнал. Клетчатое пальто явно знавало лучшие времена, но одежда чистая. Он слегка запыхался от бега. Изо рта в холодный октябрьский воздух вырывался порог. Пальто нараспашку. В руке он все еще держал ломбардную квитанцию. Нефедов равнодушно изучал незнакомца. — Вот так так! — на лице мужчины плавала ошеломленная улыбка. — А я тебя через окно увидел и ринулся сразу! Зайцев похолодел, но лицом этого не выдал. — Вы, товарищи, обознались. Я никак не Алексей, и вы мне тоже не знакомы. Ну, бывайте. Он снова шагнул на мост. — Постойте! — привязался клетчатый. — Не сочтите за назойливость. Вы напомнили мне одного человека. Может, вы его родственник? — Товарищ! — всем телом развернулся Зайцев. — Родственники есть у всех. Кого вы имеете в виду, я не знаю. И, по правде говоря, у меня нет времени выяснять. — Погодите! — схватил его за рукав человек с квитанцией. Зайцев увидел, как взгляд Нефедова окрасился опасным интересом. Его снова охватило чувство, что он заперт в стеклянной банке. — Гражданин! — ряхнул Зайцев. Я не прогуливаюсь тут, а по службе нахожусь, и вы меня задерживаете. А если вам побеседовать охота, то я вас провожу в отделение и с вами там побеседую». Клетчатый стушевался, отступил. «Извините, товарищ, пролепетал он. Я обознался». Перейдя мост, Зайцев искоса глянул на тот берег, но человека в пальто уже смыло и замешала в себя толпа сенной. Зайцев ощутил печаль. «Вы сами разве не из Питера?» «Товарищ Зайцев», — подал голос Нефедов. «А как же?» — энергично ответил Зайцев. «Только родственничек у меня один. Дет дом его зовут. Не додумался я, видишь, в своё время в цирк поступить. И потому беспризорничал. Если бы государство советское меня с улицы не вырвало, не вскормило Нефедов, то неизвестно, как бы кончилась моя жизнь молодая. Вернее, известно».